БОЙ НА ИСТОЩЕНИЕ «Адмирал, мы выходим на место!» Трехкилометровый покрытый тяжелый серебристой броней корабль, похожий на рыбу с калярию, прорвав пленку, разделяющую обычное пространство звездной системы и гиберпространство, наконец-то ворвался туда, куда они так спешили. И тут же на мостике флагмана боевой группой кораблей Содружества, которые были отправлены на охоту за дестройером, посыпались команды. В разные стороны от этого большого корабля начали расходиться малые суда ранее висевшие на нем как какие то рыбы паразиты вроде прилипал на акуле все они готовились к бою также во всех направлениях направились моски торазведчики старательно собирая информацию по этой звездной системе прекрасно понимая что в данной ситуации нет никакого смысла сохранять молчание или маскировку все имеющиеся сенсорные комплексы работали буквально на износ старательно пытаясь обнаружить любую возможную угрозу. Практически сразу, как только москвиты заметили какую-то активность поблизости в астероидном поясе, туда направились боевые корабли. Там были обнаружены три корвета охотника дестроера а также один корабль-шахтер, старательно собиравший руду для своего головного судна. Все эти корабли тут же были уничтожены. Немного погодя, были также обнаружены и следы недавнего сражения. Несколько обломков, доставленных на борт флагмана, были опознаны как остатки от корабля-разведчика, приписанного к этой же самой боевой эскадре, увидев которые, сама адмирал тихо скрипнула зубами. Вообще-то из этого тайну никто не делал, и все члены экипажа сразу поняли, что могло произойти с ближайшей родственницей их командира. Но никто и слова не сказал. Пока не было доказательств того, что или Илека Ландауриан погибла, про такие вещи говорить было не принято именно поэтому никто и даже не пытался каким то образом провоцировать возникшую ситуацию все все прекрасно понимали и сейчас даже поддерживали в чем то своего адмирала тем более что именно оно и разработало этот самый план который должен был позволить их кораблям входить в нужную звездную систему достаточно большой группой что сейчас себя оправдало в полной мере одиночный корабль могли бы расстрелять до тех пор пока к нему успеет подойти подкрепление А тут корабли входили практически целыми боевыми группами, что тоже было немаловажно. Быстро уничтожив обнаруженные объекты в астероидном поле, объединенная группа кораблей военного флота Содружества принялась искать основную угрозу. Ведь обнаружение самих охотников, не говоря уже про корабль «Шахтер», старательно добывавший для дестройера ресурсы в астероидном поле, уже открыто демонстрировало тот факт, что где-то поблизости спрятался сам этот опасный корабль тем более, что эти корабли были внутрисистемными. А это значит, что они не могли банально куда-то отправиться без самого носителя, не говоря уже про тот самый корабль-шахтер. Если у него были пустые трюмы, которые в момент уничтожения практически не несли полезной руды, то значит он ее куда-то доставлял. Возникает только вопрос, куда именно, ответ на который сейчас и предстояло выяснить. Естественно, что обнаружение места гибели корабля-разведчика заставила адмирала Лауру Лан-Лауриан сильно занервничать, ведь рядом практически ничего полезного, кроме того самого астероидного поля, просто не было. Конечно, кто-нибудь бы сейчас сказал ей о том, что спасательная капсула с беглянкой в виде ее младшей сестры могла оказаться именно там, в астероидном поле. А значит, у них все же есть шанс ее там обнаружить. Вот только и тут были некоторые проблемы». Все только из-за того, что основная сложность данной ситуации открыто заключалась именно в том, что само это астероидное поле было достаточно велико, и пытаться там искать достаточно небольшой объект будет сложно. Он явно будет не так-то легко обнаружим. Особенно учитывая желание пилота корабля-разведчика спрятаться от преследования со стороны кораблей-охотников. И именно поэтому она приказала группе москитов тщательно проверить астероидный пояс вдруг им все же удастся что-то обнаружить попутно остальные москиты не забывали и о своей основной функции и принялись тщательно просеивать всю ближайшую звездную систему старательно разыскивая любой след этого корабля монстра действующий дистроер это не та штука которую можно было бы вот так вот легко и просто сбросить со счетов подобные корабли очень опасны и имеют все возможности к самовосстановлению Судя по всему, данный корабль действительно был сильно поврежден. А иначе для чего ему могли понадобиться даже простейшие руды, которые обычно после их переработки применяют для создания тех самых бронеплит внешней защиты таких кораблей? Уже только поэтому стоило бы задуматься о том, что сейчас есть весьма подходящий шанс быстро и практически безболезненно уничтожить этот корабль. В этой звездной системе была всего лишь одна планета, это имела собственную атмосферу и все признаки наличия жизни это было плохо так как дестроер мог сейчас находиться именно там на поверхности планеты это в содружестве были определенные правила которые всегда учитывают например тот же самый факт о том что на территории планет кораблям подобного класса находиться запрещено уже только поэтому можно было понять всю опасность подобной ситуации подобный корабль находясь на планете опасен именно тем что может попытаться взлететь используя маршевые двигатели. И в этом случае банально уничтожит всю атмосферу, а также экосистему. Это очень опасно. Уже только поэтому можно было понять всю угрозу, которую такой корабль несет подобным планетам. Тем более, что на планете под покровом атмосферы сам этот дестроер будет не так-то легко обнаружить, если он там затаится. Придется проводить тщательное сканирование поверхности. Более того, если, например, в космическом пространстве они столкнутся, то будет хоть какой-то шанс попытаться его окружить и наносить массированный удар с разных сторон. Однако, если этот корабль затаится на поверхности планеты, то он наверняка переведет все мощности именно на защиту со стороны верхней полусферы. И тогда сложности у них будет просто невероятное количество. Придется вести массированный огонь с одного направления и рассчитывать на то, что его защита не соответствует планетарному классу, так как по всей плотности и возможностям Такая защита может превосходить возможности атакующей стороны. «Адмирал, замечена активность на планете!» Внезапно для задумавшейся о графке подпрыгнул офицер системы обнаружения, тут же принявшийся выводить на главный экран мостика флагмана различные графики и снимки, полученные с москитов, попытавшихся промелькнуть по орбите планеты. «Наши москиты были обстрелены с поверхности планеты. Судя по силе и мощности обстрела», На планете находятся планетарные дроны, которые защищают определенный участок территории. имеются подозрения что именно на том участке и находится дестройер. Единственная проблема, которая сейчас возникла – участок слишком мал. Я не понимаю такого. Обычно корабли такого класса являются очень крупными, не менее 10-15 километров в самой длинной части корпуса, не говоря уже про высоту. Однако тут… Зона, которую защищают наземные дроны, не более нескольких километров в поперечнике. Я чего-то не понимаю. Это было действительно странно, и поэтому молодая женщина тут же откинула в сторону мысли о сестре, попытавшись сосредоточиться на том, что им нужно делать. Тем более, что в ближайшее время в эту звездную систему войдут мобильные базы государств-сателлитов Содружества, которые явно постараются проявить себя, и сразу же начнут массированную бомбардировку планеты. А ведь ей не хотелось просто так брать и тратить подобные ресурсы, особенно которые имеют стратегическое значение. Антиматерия является достаточно большой редкостью в Содружестве, и поэтому торпеды такого класса, которые наверняка и тут же предложат использовать, могут обойтись очень дорого. Но в атмосфере они могут быть не так эффективны, как им всем хотелось бы. И потом ей придется объяснять совету Содружества то, почему она сделала подобную глупость и банально растратила ресурсы такого рода. Ведь от этого может многое зависеть. К тому же она не знает того, что именно сейчас и здесь происходит. Тем более, что размеры обнаруженной зоны, которые примерно обозначили представители из кадры старательно сейчас носившиеся над планетой, явно не соответствовали типичным размерам дестроера что сразу ввело в ступор не только этого офицера. «Прошу прощения, адмирал», — опять отозвался этот самый молодой разумный, только в этот раз его голос звучал как-то очень уж подозрительно весело. «Наши москиты зафиксировали сигнал стандартного маяка военного флота империи «Грагас». Носитель маяка находится на планете. Судя по всему, он находится не так далеко от обнаруженного места, что защищают дроны. Видимо, наш офицер продолжает проводить разведку на местности. Прошу разрешения отправить штурмовую челнок для того, чтобы забрать объект с планеты» с большим трудом сдерживаясь, чтобы не закричать от радости, Лаура Ван Лауриан медленно кивнула этому офицеру, тут же принявшемуся рассылать нужные распоряжения членам экипажа, которые сейчас должны будут заняться эвакуацией и спасением обнаруженного пилота корабля-разведчика. Ведь сейчас они все прекрасно понимали, что от этого зависит очень многое, и в первую очередь от этого зависит информация, согласно которой они смогут более эффективно уничтожить древнего врага. Судя по тому, что он только что заявил, эта несносная девчонка действительно обнаглела настолько, что постаралась сама провести полноценную разведку на планете. «Вот неугомонная», — задумчиво проворчала адмирал, чем вызвала несколько практически незаметных усмешек от присутствующих здесь офицеров. Опять решила показать свой характер. «Ну, я тебе устрою. Только попадись мне на глаза». Все присутствующие на мостике офицеры сейчас прекрасно понимали, что адмирал все равно устроит взбучку своей младшей сестре. Вот только сейчас так же все понимали, что она просто рада тому, что девушка выжила. Ведь этот миниатюрный передатчик, который был вшит в тело пилота корабля-разведчика, не мог лгать. И если он сообщал, что объект жив, то так оно и есть. Однако сейчас, когда штурмовой челнок уже выскользнул из ангара тяжелого линкора «Империи», направившись в сторону планеты в сопровождении целой эскадрильи москитов, чтобы не допустить атаки на него со стороны потенциального противника, адмиралу предстояло все-таки постараться локализовать угрозу. Может быть, самого дестроера здесь и нет, а на планете была устроена специальная перерабатывающая база. Но это будет глупо и нерационально, Даже она сама сейчас прекрасно понимает, что в таком случае проще было бы устраивать базу с переработкой где-нибудь в астероидном поле. И ближе, и надежнее. К тому же не так явно заметно, что на планете происходит что-нибудь необычное. Хотя логику действий искусственных интеллектов, которые занимаются тотальным уничтожением разумных рас, понять очень сложно, хотя по сути в чем-то даже возможно. Именно поэтому Лаура Лан Лауриан сейчас и задумалась, стараясь не распылять силы и готовясь к любой неожиданности. Тем более, что сообщение ее младшей сестры, полученное ими ранее, явно свидетельствовало о том, что корабль противника имеет определенные знания. Например, самые современные маскирующие поля Империи для дестроера не являются какой-либо проблемой. А это значит, что ей просто необходимо увидеться с сестрой, и постараться понять, что эта проныра все же успела узнать про врага. А то, что Ильика точно что-то узнала, адмирал даже не подавал сомнению. Она в этом была полностью уверена, так как понимала еще и то, что подобное столкновение, без тщательно проведенной разведки, может быть достаточно опасно, если они, например, не учтут каких-то нюансов. Может быть, это все приманка, и сам дестроер на самом деле затаился где-то по соседству, А значит, тут придется действовать куда осторожнее. Судя по радостному лицу офицера, который курировал операцию спасения, они достаточно быстро нашли девушку и должны были вот-вот вернуть ее на борт флагмана эскадры. А значит, их встреча должна состояться очень скоро. По крайней мере, сама остальная Лаура сейчас на это очень сильно рассчитывала, так как напрямую от всего этого зависела эффективность их ударной группировки. Адмирал, разрешите доложить? Услышав через полчаса за спиной вполне долгожданный задорный голос, а графка, медленно стиснув зубы, повернулась в сторону замершей за ее спиной младшей сестры, которая сейчас всем своим видом демонстрировала тот факт, что готова выполнить любое распоряжение вышестоящего руководства и даже понести наказание. Пилот корабля-разведчика G4835, выполнявшего миссию по поиску дестройера в данном секторе, прибыла с докладом. Имею необходимые данные по ситуации в данной звездной системе. Вынуждена констатировать усложнение ситуации от класса Си до класса Аи. Ты хорошо подумала, прежде чем это говорить?» Тут же насторожилась адмирал, так как сама прекрасно понимала, что подобное известие об изменении протоколов сложности операции не может быть в принципе случайным. Что повлияло на ситуацию? Нам необходимо точно знать потенциальные последствия, а также и причины для подобного. «Что случилось на планете, что вы, лейтенант, так те сложность этой операции?» Адмирал практически тут же почувствовал тот факт, что такое утверждение заставило насторожиться практически всех присутствующих поблизости офицеров из кадры И сейчас все зависело от самой молодой девушки, которая сейчас замерла у входа на территорию мостика флагмана и фактически бесстрашно смотрела прямо в глаза своей старшей сестре, с большим трудом пытавшейся подобрать слова, чтобы не начать ругаться за все то, что эта мелкая паршивка уже устроила. «Я прошу прощения, адмирал, но эта мера вынужденная». Все так же отдавая честь вышестоящему руководству, Иллика принялась излагать собранную ей на планете информацию. И чем больше она говорила, тем больше хмурилась стоявшая перед ней аграфка. Ведь информация подобного рода действительно требовала очень серьезного осмысления. Мало того, что дестроер действительно находился на планете, укрывшись в достаточно большом лесном массиве, имевшим необычную и весьма развитую экосистему, а также и жизнь, так еще и сам факт того, что на этой планете, как оказалось, существовала человеческая колония, уже заставлял изрядно задуматься о возможных последствиях. Все только из-за того, что в последнее время с этими разумными на территории Содружества были определенные сложности, именно потому, что сами представители человеческой расы настолько активно участвовали в последней войне, что до сих пор так и не смогли восстановить свою численность. Многие колонии, где они проживали в прошлом, были просто уничтожены, и это все сыграло свою роль. Некоторые ученые в Содружестве даже пытались прогнозировать полное угасание человеческой расы в данном сегменте галактики и ее последующую гибель. Кроме того, дополнительная информация, доставленная сейчас девушкой, действительно была стоящая. Несмотря на то, что эта колония своим технологическим уровнем оказалась на уровне феодализма, на самом деле это были потомки переселившихся сюда разумных, прилетевших с неизвестной точки галактики на корабле-колонизаторе. И уже только поэтому следовало бы быть внимательнее к этому факту. К тому же один из представителей местных сумел спасти девушку, не дав ей попасть в манипуляторы дронов противника. «Что вы говорите, лейтенант? Какой лук? Какие стрелы?» Удивленно посмотрела на младшую сестру, стальная Лаура, медленно покачав головой. «На вас что, все эти события так повлияли? Вы и сами должны понимать, что сейчас говорите мне полную чушь, утверждая, что какой-то дикарь при помощи лука и стрел мог достаточно серьезно потрепать дронов разведчиков дестроера Где доказательства этого?» «Прошу прощения, адмирал», — устало выдохнула девушка, медленно покачав головой. «Я не говорю, что он потрепал их». Я говорю, что он их фактически уничтожал, потому что после попадания его стрел эти дроны не могли продолжать поиск или охоту на меня. Практически он выводил их из строя одним только выстрелом из этого древнего устройства. Могу предъявить и доказательства. У меня все запротоколировано на нейросети. Все происходящее было настолько странным, что адмирал просто молча кивнул сестре. И та принялась тут же сбрасывать со свои нейросети и имеющиеся там данные в сеть корабля, чтобы искусственный интеллект флагмана выстроил определенный видеоряд, напрямую свидетельствующий о том, что она говорит правду. На большом экране мостика корабля замелькали картинки. И в данном случае даже Адмирал не могла никак отрицать того факта, что ее сестра действительно говорит правду. Доказательств для этого у нее хватало. Все протоколы и видеозаписи, а также фотографии, сейчас напрямую свидетельствовали об этом. Все офицеры на мостике удивленно переглядывались, когда увидели прибитых к земле стрелами дронов-разведчиков-дестройера. Потом также их поразил тот факт, как этот парень легко и просто обращался с таким, как оказалось, весьма опасным оружием, являвшимся для них всех древним анахронизмом. При этом сама Лаура ван лауриан Заметила тот факт, что ее младшая сестра почему-то отказалась предоставлять полные протоколы собственного общения с дикарем. А так вырезала куски, что могло свидетельствовать о том, что молодая аграфка хочет скрыть часть информации. А это было очень подозрительно. Возможно, самой Лауре придется позже с ней поговорить, потому что ситуация в данном случае весьма подозрительно складывается. И сам адмирал понимает, что есть факты, которые необходимо учитывать. И часть этих фактов напрямую свидетельствует о том, что ситуация была от нить нешуточная. К тому же Илика упомянула также и о том, что попала в плен. Возможно, этот разумный и помог ей избежать. Что он делал все это время возле базы этого древнего искусственного монстра, этого никто не знает. Однако действовал он эффективно, этого не отнимешь. Учитывая тот факт, что сложность операции была повышена, сама адмирал приказала сначала провести полную разведку и пока что начать прощупывание обороны дестроера точечными ударами учитывая тот факт что дестроер необычно маленький находился на поверхности планеты можно было понять что он явно постарается сосредоточить защиту вплоть до уровня планетарной что позволит этому искусственному созданию эффективно защищать свои интересы а это было далеко не то чего ей бы хотелось но выбора у них все равно нет Придется стягивать силы, особенно с учетом того факта, что на планете существует колония. Одно дело, если бы речь шла о собственной цивилизации на этой планете, которая находилась на стадии феодализма. Это еще как-то понять можно. Но совершенно другое, когда речь идет о колонии цивилизации, которая уже вышла в космическое пространство. Просто сама колония скатилась до уровня дикости. К тому же, когда девушка задала вопрос, который элики ранее задал этот странный дикарь, Адмирал тихо поморщилась. «Вот, дурочка, нет, чтобы задать этот вопрос, когда мы будем наедине», промелькнула заполошенная мысль в голове Лауры, когда она поняла то, о чем спрашивает ее младшая сестра. «А теперь что? Все запротоколировано. И согласно законам Содружества, искусственный интеллект корабля эту информацию тут же передаст на территорию Содружества. Надо же было ей такое сказать в присутствии достаточно большой группы офицеров». А ведь она действительно сказала достаточно серьезные вещи. Дело в том, что тот самый представитель местных, который ее спас, задал девушке серьезные вопросы, так как поинтересовался тем фактом, кто именно будет нести ответственность за то, что может случиться с их колонией. Ведь они явно намереваются ее намеренно уничтожить. По сути, такое обвинение могло достаточно серьезно подпортить жизнь любому из вышестоящего руководства, И это был факт, который не стоит сбрасывать со счетов и как-то пропускать мимо своего внимания. Ведь этот разумный открыто обвинил дружества в том, что военные этого государственного образования не собираются каким-то образом обращать внимание на то, что своими действиями могут банально погубить их цивилизацию, под видом благовидных предлогов, которые сами себе выдумали. Именно это и заставило Лауру задуматься так как она сама прекрасно понимала то, насколько это все было плохо, так как им теперь предстояло очень сильно постараться и спасти эту колонию. Иначе самой Лаури Лан Лауриан потом долго придется объяснять Совету Содружества то, по какой причине они не сделали ничего, чтобы спасти разумных с этой планеты. Да, отговорка прекрасная. Жизни миллионов не стоит жизни миллиардов. Ну да, примерно все так и обстоит. Только вот сейчас уже сложно этот вопрос решить именно таким образом, так как искусственный интеллект ее собственного корабля сделает все возможное, чтобы отправить такую информацию в империю, а там у их семьи тоже врагов хватало. К тому же ее младшая сестра явно что-то не договаривала и хотела каким-то образом повлиять на ситуацию. Объявив об усложнении уровня угрозы, она таким образом заставила адмирала пересматривать все возможные планы. А это, как ни крути, весьма серьезно. Не так-то легко вместо тотальной бомбардировки объявить о том, что придется действовать точечно. Но сейчас от этого никуда не денешься. Будет очень сложно продавить силовую защиту данного искусственного монстра. Уже только поэтому можно было понять, что им придется очень постараться. И тем более устраивать тотальную бомбардировку им теперь никто не позволит. Есть правила, которые нарушать не могут даже они и даже здесь. Или им придется заниматься эвакуацией всего населения с этой планеты? А это будет куда хуже, потому что для этого им придется потратить очень много времени. Вызвать подмогу с территории Содружества, пока представители государств сателлитов Содружества хоть как-то договорятся и решат, куда перевозить этих разумных. Пока пришлют корабли транспорты, пока заберут отсюда всех этих разумных. Пройдут годы а за это время еще неизвестно, что произойдет за этот временной промежуток. Придется действовать действительно точечно. И самое страшное в этой ситуации было именно то, что сам этот дестроер в любой момент может подорвать свой корабль, и тогда вся вина свалится именно на руководство этой военной группировки. А это было далеко не то, что она хотела бы получить в результате. Отослав сестру отдыхать, Лаура ван Лауриан — Решительно принялась за дело, собрав совет из имеющихся капитанов. Так как сейчас действительно было необходимо решить сложный вопрос, возникший перед всеми ними. И тут уже ничего не поделаешь. Данный вопрос придется решать каким-то другим способом. Пока же она приказала москитам-разведчикам постараться полностью локализовать точку местонахождения Дестроера. А также разрешила боевым юнитам эскадры вольную охоту. Пилоты москитов и малых кораблей, вроде тяжелых истребителей, корветов и легких крейсеров, могли на свой страх и риск входить в атмосферу планеты и стараться поодиночке отстреливать дронов этого гигантского монстра. Хотя в данном случае «Дестроер» был не настолько уж и гигантский. Почему? Это было неизвестно. Если «Дестроеры» бывают такого размера, то и у представителей Содружества впоследствии могут возникнуть определенные сложности, про которые им забывать явно не стоит так как в этой ситуации может быть и такое, что представители Содружества в какие-то моменты банально упускали из своего поля зрения корабли этих искусственных созданий. А это очень плохо. Подобная оплошность может быть чревата огромными проблемами, про которые забывать никому бы не стоило, так как еще неизвестно, что за оружие может быть укрыто под броней этих чудовищных созданий. И она хотела бы избежать подобных осложнений. Любой ценой. «Как же так получилось?» Задумчиво выдохнула молодая гравка устала последний раз, улыбнувшись своим товарищам, которые приветствовали ее радостными улыбками. После чего, войдя в свою комнату, просто рухнула на уже привычную ей, но сейчас такую удобную и нежную кровать. Особенно после того, как ей пришлось несколько дней ночевать на жесткой коре дерева. — Почему ты так поступил? — снова вздохнув, Элика принялась пытаться вспомнить последние минуты ее общения с Семеном. «Я тебя вроде бы и ничем не обижала. Почему ты так внезапно ушел?» Удивление девушки было вполне понятно, так как разумный, который фактически спас ее от смерти и вывел в безопасную местность, банально постарался исчезнуть, даже не пытаясь каким-то образом проявить свой интерес к происходящему. Он действительно банально исчез. Почему? Что случилось? Увидев подлетающий штурмовой челнок, который в экстренном режиме шел на посадку прямо к ней, Девушка радостно замахала рукой и побежала к нему навстречу. Вот только когда Ильика оглянулась, то сразу поняла, что осталась одна. Этот молодой разумный банальный исчез, словно не желал привлекать к себе совсем ненужное ему внимание. И уже только это говорило о том, что ситуация складывается как-то не так, как ей, возможно, хотелось бы. Конечно, она понимала, что надо что-то делать. И все это время, после той беседы, когда этот паренек спросил у нее о том, кто же все-таки будет нести ответственность после гибели их колонии, девушка пыталась как-то оправдаться, хотя понимала, что ей оправдания не будет. Ведь все то, что он открыто ей высказал в лицо, на самом деле было голой правдой. Гибель колонии предопределена, и произойдет это в первую очередь именно по вине представителей Содружества, а никак не из-за дестроера Она понимала, что если бы дестроер хотел бы как-то навредить, то он наверняка это все уже бы сделал. Однако проблема была далеко не в этом. Проблема сейчас заключалась именно в том, что нужно было попытаться все-таки найти возможность, чтобы каким-то образом исправить ситуацию. Именно для этого она и хотела забрать этого парня с собой. Ну, для начала надо было тщательно изучить его оружие. Сама Элика в подобном не эксперт, но видела, что металл в тех же наконечниках стрел там какой-то странный. Такого металла она никогда не видела. Поэтому девушка и надеялась этого парня затащить на борт корабля-флагмана. Даже если бы планета погибла и колония была бы уничтожена, ей удалось хотя бы его спасти. И тогда никто не мог бы обвинить представительницу древнего семейства империи в том, что она банально бросила своего спасителя на гибель. А теперь что? Она так обрадовалась возможностью вернуться в цивилизованную жизнь, что даже не подумала о последствиях, а просто все бросила и побежала к челноку даже не обратив внимания на то, что этот молодой человек как-то странно усмехнулся на ее радостную улыбку. Если бы она знала о том, что Семен просто уйдет в лес, то явно постаралась бы найти способ его остановить. Вот только она не учла этого, и как результат Ильика просто потеряла время. Когда челнок приземлился, и девушка увидела радостно скалящихся через лег открывшейся аппарели челнока лица бойцов штурмового подразделения «Флагмана Империи», Она обернулась, чтобы махнуть рукой этому парню, приглашая его подойти ближе, чтобы он не опасался какой-то потенциальной угрозы со стороны этих разумных. Она уже сама неоднократно убедилась в том, что данный индивидуум был очень осторожен. И это, конечно, делало ему определенную честь, особенно в таком месте, где он, судя по всему, сейчас живет. Тем более, что терять ему в данной ситуации было особо нечего. Девушка прекрасно понимала, что в сложившемся положении, если все пойдет как надо, то он мог бы помочь ей, убедить адмирала не спешить с ликвидацией дестройера на планете. Тем более, что его всегда можно будет постараться сбить именно во время попытки покинуть планету. Ведь в этом случае ему придется снять свои защитные поля, и тогда он будет просто приговорен. Однако сейчас ситуация сложилась так, что парень просто ее перехитрил. Вытолкнув Велику на ту большую поляну, куда садился челнок, Банально исчез в лесу, словно даже и никак не собирался рассматривать то, что ему незнакомо. Это поведение говорит о том, что этот разумный явно не так-то и прост. Взять хотя бы сам факт того, что новые технологии обычно всегда привлекали дикарей. И тут не поспоришь, дикари обычно старались хоть пощупать то, что для них выглядит диковинкой. Этот же разумный, словно насмехаясь над ней, просто ушел в неизвестность. И это как раз таки и было очень странным поступком с его стороны. По сути, сама девушка просто не ожидала подобного. Так что пока она летела до флагмана, то даже не обращала внимания на радостные лица товарищей. Видимо, они и сами быстро поняли, что она просто устала, потому что никто не стал задавать каких-то глупых вопросов, а все постарались как-то дистанцироваться от нее. Просто издали, поздравляя с удачным завершением миссии и даже иногда похлопывая ее по плечам вот только это не усталость и сейчас медленно грызло изнутри а именно неизвестность великка заранее подозревала что этот молодой паренек скорее всего сейчас просто постарается каким то образом проникнуть на охраняемую дронами территорию и все же попробует сделать какую нибудь глупость ту самую глупость которую она может даже назвать каким то прообразом чуда хотя это даже звучит глупо но он может попытаться сам вступить в противостояние с дестроером Конечно, она так и не поняла того, каким образом он умел отстреливать тех самых дронов-разведчиков. Однако он это делал. Но что он будет делать, когда столкнется с более серьезными дронами? Не говоря уже, например, о таком случайном событии, что сам этот индивидуум каким-то чудом сможет вдруг попасть на борт самого корабля дестроера Там вообще-то должны быть внутренние системы безопасности. Как он там будет справляться? Хотя, немного пообщавшись с этим парнем, Девушка неожиданно для себя поняла одну очень странную вещь. Этот молодой парень был способен на многое, на такие вещи, на которые обычные жители сотрудничества в принципе никогда не будут способны, потому что для них это просто смертельный приговор. Для них, но никак не для него. Этот паренек умел постоять за себя, умел быстро реагировать на изменения ситуации. Вот взять хотя бы сам тот факт, что он противостоял дроном дестроера Почему-то этот парень не предпочитал вести охоту на дронов, но местных животных по какой-то причине сильно опасался и старался держаться от них на расстоянии. Почему? Ведь она точно видела, что этот парень прекрасно ориентируется в том, какую опасность из себя могут представлять эти существа. А если все обстоит именно так, то какой ему смысл так поступать? Вопросов у молодой Аграфки после этого общения возникло огромное множество. И она даже не знала того, с чего начать на что в первую очередь ей нужно обратить внимание в сложившемся положении. Ведь этот молодой разумный всегда действовал не просто так, он явно действовал по какому-то плану, он привык так жить и ко многому готов. И она это точно видела, настолько точно, что ей оставалось только поражаться его хитростям и способности обходить различные потенциальные проблемы. Честно говоря, Велика всегда думала о том, что она прекрасно подготовлена к потенциальным проблемам, которые могли появиться у пилота корабля-разведчика. Однако, оказавшись на этой планете, она внезапно поняла, что в данной ситуации самым эффективным может быть только подобный дикарь, который именно в такой ситуации чувствует себя просто великолепно. Ведь этот парень неоднократно сумел себя показать. И даже более того, он показал ей тот факт, что сама девушка в большинстве случаев просто бессильна, по крайней мере там, где он может получить хоть какой-то результат. Его результативность просто поражала, и это было важнее всего. Ее тоже нужно было изучить, так как можно было попытаться собрать с его памяти информацию и создать с их помощью базу знаний, которые могут пригодиться разведчикам. По крайней мере, ей самой бы такая информация точно в прошлом пригодилась бы. Вот только проблема была не в этом. Проблема была именно в том, что девушка почему-то никак не могла прекратить думать об этом парне. О том, что сейчас где-то на планете, в том самом лесу, где буквально кишат различные животные, не говоря уже про искусственных созданий дестроера этот молодой паренек с луком и стрелами может быть куда эффективнее, чем даже она со всеми знаниями и возможностями содружества, которые у нее были в распоряжении. Все это говорило как раз таки именно о том, что в данной ситуации ее желание забрать этого дикаря на борт корабля-флагмана было вполне объяснимым так как таким образом у нее была бы прямая возможность сделать все, что только получится, чтобы задержать его на борту флагмана. А потом, если бы произошел какой-нибудь казус, например, в виде гибели дестроера по независимым от них причинам, что было вполне возможно, если этот искусственный интеллект захочет подорвать запасы антиматерии, имеющиеся в его распоряжении, то тогда ему тоже некому было бы предъявлять свои претензии. Более того... Так он, по крайней мере, был бы благодарен ей за свое спасение, что уравновесило бы тот факт, что сделал он для девушки. Вот только сейчас, по какой-то непонятной для себя причине, молодая графка никак не могла почувствовать себя в покое. Кто-то сказал бы, что она и так сделала все, что могла. Ну да, можно и так сказать. Вот только при всем этом сама девушка банально не знала того, как ей поступить. Все только из-за того, что этот разумный банальный сейчас И где он теперь? Лилика попыталась попросить тех пилотов, которые сейчас с азартом включились в ту самую вольную охоту, стараясь выловить хоть один-два дрона этого дестроера на открытом пространстве, чтобы их уничтожить, о том, чтобы они попытались просканировать территорию на поиск гуманоидной формы жизни. Или хотя бы поискать кого-то живого, похожего на типичного человека. При этом, неожиданно вспомнив упущение дестроера девушка порекомендовала им в первую очередь обратить внимание на те живые организмы, которые будут находиться на ветвях деревьев. Только потом она поняла то, по какой причине этот молодой паренек все время так поступал. Подобные действия с его стороны казались глупостью, пока она не заметила того факта, что дроны-дестройеры действительно не пытались искать цели выше определенного уровня. Будто бы для них есть только два вида угроз – воздушная и наземная. А это все уже само по себе было очень странным настолько странным, что даже сам этот дикарь понял подобную глупость и стал действовать более эффективно. Поэтому девушка и намеревалась постараться обнаружить его раньше, чем этот разумный успеет что-нибудь натворить. Только вот поверхностное сканирование ничего не показало. Там жизненных форм было слишком много, а над территориями, которые контролируют дроны, сканировать территориям пилотом было некогда. Так как противник вел слишком агрессивный огонь, чтобы там можно было отвлекаться на такие глупости. Тут уже ничего не поделаешь, и приходится выбирать либо отстреливаться, старательно маневрируя, либо рискуя жизнью, сканировать территорию. Естественно, что жизнь пилотов имела приоритет, поэтому рисковать таким образом было просто нельзя. Получив такую неутешительную информацию, Элика все так же задумчиво сходила в душ и наконец-то смогла расслабиться. Практически сразу она провалилась в глубокий сон и даже не заметила того, как в каюту к ней заходила ее старшая родственница. Более того, она проспала почти двое суток. Общая усталость, которая на нее навалилась, была слишком велика. Она даже не знала того, что ее сестра забрала тот самый лингвопереводчик, который работал с языком этого разумного, и передала для исследований специалистам, имевшимся в экипаже ее корабля так как информацию об этом дикаре надо было как следует исследовать. Ведь иначе можно было навредить интересам империи. Также им было необходимо провести полное исследование данных, которые им уже передала девушка, от которых зависело практически все в этой ситуации. Ее же оставили отдыхать, так как все понимали то, какой сильный у девушки был стресс за последние дни. Но они не знали главного. Даже во сне она видела этого странного парня, который то ругался на нее за то, что она слишком громкая, то укоризненно смотрел после того, как она объявила о потенциальном уничтожении его родной колонии. И все это заставляло девушку пытаться как-то оправдаться, даже во сне. Но даже во сне она не находила этому никаких оправданий, просто не могла найти. И это было куда страшнее, чем все то, что она встречала в своей жизни ранее.